Письмо второе. 7 июня 1847 года. Москва. Милостивейший государь Михаил Петрович, вы меня обороните за то, что я не умею распоряжаться своими нуждами, и вы были бы совершенно правы, если бы у меня не было довольно печального прошедшего. Нельзя более меня желать установиться, желать никого на свете не беспокоить собою, даже вас, несмотря на ваше благородное участие. Но есть обстоятельства, из которых не слишком скоро выпутаешься, под гнетом которых падает всякое желание добра. Об этих-то обстоятельствах хотел я вчера говорить с вами как с единственным человеком, в которого я верю, и прибавлю еще, которого доброта может спасти меня. Хотел и, к сожалению, и не мог. О них и теперь хочу я писать вам, уверенный, что если вы и не захотите мне помочь подняться, то, по крайней мере, будете столько добры, чтобы поверить искренности и горькой необходимости этого объяснения. Необходимости очень простой и понятной. Вы — единственный человек, перед которым мне не стыдно обнажить и свои душевные язвы, и свои запутанные обстоятельства. Вы понимаете слишком много и смотрите слишком далеко и широко, несмотря на то, что вас самих... Благое провидение предохранило от различных омутов падения. Крепко запало мне в душу слово Гоголя. С словом надо обходиться честно. Неточная цитаты из выбранных мест из переписки с друзьями Николая Гоголя, 1847 год, глава 4, о том, что такое слово григорьев видимо неделикатно забыл что в этой главе гоголь довольно пренебрежительно отзывался о приятеле п то есть о погодине книга его осветила для меня всю бездну в которой я стоял бездну шаткого безверия самодовольных теорий разврата лжи и недобросовестности позорно стало мне звание софиста стыдно взглянуть на все свое прошедшее лучше быть пойдемщиком сказал я себе И, видит Бог, я готов бы был камни таскать скорее, чем продолжать говорить самоуверенно то, что отвергает душа моя. Мне надоело и опротивило и бесплодная софистика, и бесплодно праздная жизнь, и отболезнели болезни нравственной, а от другого ли чего. Но среди этих нравственных пыток посещали меня в последнее время минуты, давно незнакомые, минуты, когда опять я чувствовал себя чистым, свободным, гордым, когда я благодарил неведомого за то, что спадает с меня постепенно гниль разочарования и без очарования, что снова способен я пламенно верить в добро я чувствую нет я знаю что силы мной не растрачены что их еще слишком много но есть путы которые мешают им повторяю помогите мне нравственно подняться путы эти долги и болезни физические для того чтобы я мог запереться в уединении самого себя надобно разделаться с мелкими но беспокойными долгами Для того, чтобы я светлее взглянул на жизнь, я должен позаботиться о своей физической природе, которая, это, назовите, пожалуй, пунктом моего помешательства, слишком тесно связана с нравственной. Развитие и поправление своих физических сил кажется мне столько же необходимым, сколько занятий естественными науками, которому я начал посвящать все свое свободное время. Вы скажете, от чего я не обращаюсь с моими потребностями к моим домашним? Во-первых, теперь я хочу же быть обязанным всем себе и своему труду. Во-вторых, средства их в настоящую минуту очень плохи. В-третьих, наконец, простите мне откровенность, не все то поймется ими, что вы поймете. Мне нужно, но нужно скоро исполна сполна сто пятьдесят или сто рублей серебром. Если вы дадите мне сто рублей серебром, я заплачу двести двадцать пять рублей должков, и буду лечить себя нынешнее лето купанием и плаванием. Если 150, я буду еще лечить себя гимнастикой». Один рубль серебром соответствовал приблизительно трем рублям ассигнациями. Григорьев, говоря о 225 рублях, очевидно, имеет в виду ассигнации. «Состоится ли, нет ли дело о москвитянине, но в течение десяти месяцев я уплачу вам первые Сто рублей серебром деньгами, по десять рублей серебром в месяц, ибо кроме листка я делаю еще разные работы для детских княжонок Наливкина. Второе. Пятьдесят, какую вам угодно будет работаю, по пять рублей серебром за печатный лист. Вот вам прямое, искреннее мое объяснение. Делайте, как внушит вам Бог, и как бы вы ни сделали, верьте только ради Бога в мое беспредельное уважение и вечную преданность. завтра То есть в воскресенье в шесть часов позвольте мне быть у вас покорнейший слуга ваш Аполлон Григорьев.